Глава 27. Самообладание. Первый порыв – броситься прочь, туда, где меня никто не найдёт. Спрятаться, сделать вид, что это не со мной. Но мне нельзя, потому что я не одна. От меня зависит Аллан. Делаю вид, что не увидела ничего необычного. «Профессор Силийн, я сделала всю работу, запланированную на сегодня». Говорю я. «Если я вам не нужна...» то я хотела бы пойти в лабораторию поработать с книгами. Мне нужно изучить информацию об ингредиентах по новым рецептам, которые вы мне вчера дали. Произношу слова, а в груди растекается ледяной холод. Голос срывается в хрип, во рту и горле пересыхает от волнения. Глаза невольно всматриваются в текст, но я запрещаю себе читать всю эту грязь. Рейнард медленно опускает газету, и я сталкиваюсь со взглядом дракона. ярким, желтым, горящим яростью. Отшатываюсь, и на кончиках пальцев неосознанно концентрируется свет. Но я не направляю его на ректора. В нём у меня уже есть уверенность. Вы мне всегда нужны. С едва заметным рыком отвечает Рейнерт. Только вот мне кажется, кому-то ещё вы спокойно спать не даёте. Сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Намекает на то, что я скрашиваю чью-то ночь за деньги. «Что вы имеете в виду?» Прищурившись, цыжу я. Он уже не раз прошёлся по моей репутации. Что ж, теперь он подтвердил свои слова. Выслушивать от него это снова и снова я не намерена. Но он умудряется удивить меня своими словами. «Что кто-то подписал себе смертный приговор?» Ректор сворачивает газету статьёй внутрь, сжимает в руке и, сверкая глазами, направляется к двери. «Стойте!» я ловлю его за рукав ваши глаза он останавливается и озадаченно смотрит на мою хватку закрывает глаза, а когда открывает то уже приходит в норму его немного шершавая ладонь ложится на мои пальцы и очень аккуратно снимает их большим пальцем он едва касаясь проводит по тыльной стороне моей кисти ты не должна была это видеть все еще недовольно но уже значительно мягче иди в библиотеку а потом, сразу после этого, к сыну. «Боюсь, нам с ним придётся перенести встречу. У меня появились срочные дела». Он выходит, громко хлопнув дверью. Тишина. Тиканье часов. И звон в ушах от того, насколько мне теперь страшно выходить из кабинета. Теперь я понимаю, о чём шептались в столовой. Почему бросали такие многозначительные взгляды и обидные фразы? «Только подумать. Я, дорогая содержанка». Закрываю рот рукой, давя вырывающийся всхлип. «Меня же теперь могут выпнуть из аспирантуры за аморальный образ жизни. Даю себе несколько минут, чтобы прийти в себя, и выхожу в приёмную». Там с довольным лицом сидит мисс Пуфти и припудривается. Она улыбается совершенно противной широкой улыбкой. «Ой, мисс Антис!» – елейным голосом пропевает она. «А я вам тут информацию про банкет подготовила. Но вам, наверное, уже не нужно?» «Наверняка уже столько предложений поступило, да?» «Проклятье! Моё самообладание даёт трещину!» «А вы завидуете, что безродную аспирантку с ребёнком оценили выше, чем вас?» «Подойдя к ней ближе, выплёвываю я». «Так я могу ваши контакты кидать? «Скажу, что у вас сложная жизненная ситуация, и вы готовы на всё. Хотите?» Даже под толстым слоем пудры заметно, как краска отливает от её лица. Она не ожидала, что я могу дать отпор и что-то сказать. Я разворачиваюсь на каблуках и выхожу из приёмной. «Хабалка!» – летит мне в спину. Плевать. Я понимаю, что эта статья явно не обошлась без её участия. Но доказательств никаких нет. А от знания и внутренней злобы толка никакого. До лаборатории выбираю самые безлюдные коридоры. Но даже там умудряюсь встретить тех, кто посмеивается мне вслед». Понимаю, что, скорее всего, я накручиваю себя. Не могли все в академии прочитать эту газету, но очень тревожно. Прижимаю к себе книги, будто пытаюсь ими отгородиться ото всех. А потом закрываюсь в лаборатории и разбираюсь с теми рецептами, что мне накануне дал ректор. Так проще побороть волнение, уйти в работу и не думать о том, что мне ещё как-то возвращаться обратно. По тем же коридорам. Мимо тех... кто что-то читал или слышал о том, чего нет и никогда не было. От этих мыслей внутри всё равно всё ноет от обиды и несправедливости. Когда я отрываю глаза от книги, за окном уже стемнело. От постоянного напряжения искусаны губы и затекла спина. Но работа, оказывается, проделана не зря. Каким бы жестоким я ни считала Рейнарда, после всего прочитанного я восхищаюсь ректором и его идеей. Почему до этого никто не задумывался о том, что зверя можно слышать? Не только бояться его, но и понимать, дружить. Оказывается, информация об этом есть, но её мало, и она очень косвенная, раскиданная маленькими клочками по многим книгам. Главное знать, где искать. Радость и удовлетворение от результатов приглушают неприятное ожидание обратного пути. И я с лёгкой улыбкой выхожу из лаборатории. С облегчением выдыхаю. В академии почти никого уже нет. Студенты разбрелись по общагам, преподаватели по своим комнатам. Никаких сплетен и обвинений. Тихо и спокойно. Я уже поднимаюсь на свой этаж, когда слышу за спиной шаги. Оборачиваясь, вижу за собой преподавателя по тёмным искусствам. Он вежливо улыбается, я киваю в ответ. Что-то внутри начинает неприятно ворочаться. Интуиция подгоняет меня идти быстрее, и я её слушаюсь. Шаги следом за мной тоже становятся быстрее. Это напрягает ещё сильнее, и я передёргиваю плечами. До комнаты остаётся буквально один поворот и десять шагов, как на мой рот ложится горячая потная ладонь, и меня запихивают в тёмный, неосвещаемый закуток. «Куда же ты бежишь? Сколько ты берёшь за ночь?» Хрипло спрашивает низкий, леденящий голос.